Глава восемнадцатая «Алина Михайловна!» Полина ворвалась в ординаторскую и, едва не сбив выходящую старшую медсестру, остановилась, загораживая ей проход. Та отвела глаза. «Как вы могли так поступить с пациентом? Вы вообще понимаете, что наделали?» Поля, Ему некуда идти даже! Он взрослый мужчина!» «Где он?» Полина стиснула зубы. Пожала плечами. Все, что ему надо, такси в город, отель и билет на самолет поле. Как только он доберется до гостиницы, его друг поможет ему. Мы обо всем договорились. Такси скоро приедет. Мистер Эверс ожидает водителя с минуты на минуту. Полина почувствовала, что ее мозг того гляди взорвется. Она дико огляделась по сторонам и, схватив с вешалки свое пальто, выбежала из кабинета. Майкл одиноко стоял у стеклянных дверей проходной, высматривая машину. На улице моросил мелкий весенний дождь. Словно почувствовав приближение девушки, он обернулся. «Полин!» В его глазах была тоска. «Крок!» «Я уезжаю!» Она кивнула. «А как же я? Мы? Ты же говорил!» В голове крутилась куча вопросов. Майкл, словно прочитав ее мысли, быстро подошел к ней, обхватив ее плечи, прижал голову девушки к своей груди. Я вернусь, Полин, верь мне. Слегка отстранился, вглядываясь в лицо девушки, нахмуренные брови. Я все улажу там у себя дома и вернусь за тобой. Мы будем вместе. Полина зажмурила глаза, пытаясь сдержать слезы, не смогла. «Я люблю тебя, правда. Правда люблю». Все, иди, Крок, иди», — прошептала распухшими губами. Краем глаза увидела подъехавший ко входу белый автомобиль, сунула руку в карман пальто, доставая листок бумаги. «Возьми, позвони мне как-нибудь». До сегодняшнего дня Полина не собиралась обмениваться с Майклом телефонами, потому что не верила в продолжение их отношений. Да и не нужно было это ей. Только что-то так сильно щемило в ее сердце при мысли, что они никогда больше не увидятся. Еще утром девушка решила написать Майклу свой номер. Но кто знает. Не обращая внимания на сотрудников и посетителей госпиталя, Полина приподнялась на цыпочки и прикоснулась губами к его подбородку. Майкл перехватил руку девушки. Нежно пожал. «Я вернусь». С этими словами мужчина, подхватив сумку со своими вещами, шагнул под дождь. Майкл сидел у иллюминатора, бездумно глядя перед собой. Мимо на скорости проскользнула взлетная полоса. Самолет слегка подскочил и взмыл вверх. Что он наделал? У него был шанс остаться. С ней. Взгляд мужчины метнулся поверх сидений в бок. Как? Как остановить эту огромную летающую машину? Майкл было начал отстегивать ремень безопасности, но, поймав на себе странный взгляд соседа, остановился, со стоном обхватил руками голову. Такого не может быть, чтобы они никогда больше не увиделись. Майкл запрещал себе думать об этом. Все, что сейчас ему надо сделать, это просто сказать «нет» во время церемонии бракосочетания. И он это сделает. А потом вернется к Полин. Отец стоял около арендованного автомобиля, вглядываясь в выходящих из здания аэропорта людей. Майкл увидел его первым, помахал рукой. Уже меньше, чем через минуту мужчины обнимались, что было необычно для обоих мужчин. Отец никогда не был сентиментальным. Заметив, что Майкл слегка поморщился от боли, он сказал. «Я волновался за тебя, сын. У меня была подобная история много лет назад». Майкл изумленно поднял брови. «Ты никогда не упоминал об этом?» Мужчина поморщился. Они сели в машину. «Да чего там? Это дело прошлое. Теперь». «Расскажешь?» «Как-нибудь». Увидев выступившие капли пота на лице сына, усмехнулся. «Сегодня жарко. Здесь все ходят в хлопковой одежде. Предлагаю тебе хотя бы избавиться от пиджака». «Как мама?» Кевин Эверс пожал плечами. «Лежит у бассейна и пьет коктейль. Может, ты хочешь спросить, как твоя невеста?» Отец как-то странно поглядел на сына. Тот усмехнулся. «Да, как там Крис?» Мужчина просто похлопал сына по руке и ничего не сказал. До зоны отдыха они доехали молча. Пока отец Майкла выгружал свои сумки и вещи сына, никто даже не обратил на них внимания. Майкл огляделся. Даже не верится, что уже завтра здесь будет огромное количество гостей. Вообще-то почти все приглашенные здесь. Просто сейчас жарко, и все у себя в номерах отдыхают. И Крис тоже? Мужчина пожал плечами. Ну, конечно. Майкл слегка ухмыльнулся. Отец испытующе посмотрел на него. «Ты уверен в своем решении?» Майкл похлопал отца по плечу. «Может, пойдем выпьем виски?» Они направились к небольшой беседке, где одиноко стоял бармен. После третьего стакана Майкл наконец-то почувствовал, что ему намного легче разговаривать со своим отцом. До этого они редко откровенничали. Старший Эверс был достаточно замкнутым человеком, хотя многие могли думать то же самое и про самого Майкла. Оба никогда не показывали свои эмоции на людях и даже перед, казалось бы, самыми близкими людьми. «Я испугался за тебя, Майкл», — сказал отец. «Когда до меня дошло известие о твоем ранении, я понял, что все эти годы, которые мы провели вдали друг от друга... Были просто-напросто потраченными, бессмысленными. «Прости, пап, тут и моя вина, но теперь все будет по-другому». Кевин Эверс взял в руки бутылку, повертел ее. «Так что там у вас с Крис? Почему я не вижу своего сына, бегущим навстречу своей невесте?» Майкл опустил взгляд. «Пап, я не знаю, я запутался». «У тебя кто-то есть?» Я встретил другую женщину. Кевин Эверс разлил остатки виски по стаканам, кивнул, слушая. «Она русская, врач-отец. Просто все эти гости, свадьба. Как мне быть? Полин такая красивая и с ней интересно. Я хочу быть с ней». Майкл уронил голову на руки. Отец некоторое время молчал. «Думаю, только ты можешь решить, что тебе делать». Не забывай, что у тебя впереди блестящая карьера. Крис из хорошей семьи, и это имеет немалый вес в твоем продвижении. Она здесь и завтра у вас давно запланированная свадьба. Ты и Крис знаете друг друга уже несколько лет, а эта твоя новая пассия живет далеко, но что ты про нее знаешь? Русская они сильно отличаются от нас, да я не думаю, что ваши чувства настолько серьезны. Ведь так часто бывает, что в экстремальных ситуациях пациенты влюбляются в своих врачей, ученики в учителей, подчиненные в начальников. Со временем, Майкл, твои чувства увянут, и ты позабудешь эту свою полин. И это правда. Майкл молчал. Поверь мне, у меня было нечто подобное, и я ни о чем не жалею. Хм, забавно. Ты же развелся с матерью. Отец расхохотался. «Наш брак был жив недолго, но кто и другой у меня уже не было чувств. Я ни о чем не жалею, сын. У меня и сейчас есть женщины, потому что у меня есть деньги». Майкл встал. Одним глотком допил свой виски. «Пойду искупаюсь. Бассейн в другой стране». Сын молча направился в сторону океана.